глава двенадцатая. Никак не пойму, что происходит, как черт путает. безлобно ругнулась Илария, кутаясь в теплую шаль, несмотря на жару. И тебя сорвала посреди ночи. Но тебе грозит какая-то серьезная опасность. Хорошо, что сразу приехала. Отведу зло в сторону. Не коснется оно тебя. Но это временная мера. Кому же ты так могла досадить, моя хорошая? Маша пожала плечами. «Понятия не имею. Я человек мирный. Может, подружки мужа?» «У них мозгов не хватит». Криво усмехнулась целительница и замолчала на минуту, словно ушла в себя. Потом, встряхнувшись, добавила, откинув назад черные волосы. «Я немного удержала их. В ближайшие дни ничего не получится». «Буду молиться за тебя, и чтобы Господь дал мне силы понять, что происходит». Она снова внимательно возрилась на Машу и, улыбнувшись, нарочит и весело предложила. «Андрей с утра семечек нажарил. Хочешь?» «Давай», — согласилась Маша. «Я даже представить не могу, чтобы Витоль что-нибудь жарил, тем более семечки», — захихикала она. «А твой муж на все руки мастер». «Да, повезло». «Конечно, не мировая знаменитость, а простой мужик, но весь дом на нем». «Я же не шить, не стирать», — фыркнула Илария и добавила. «Пошли во двор. В хате семки лущить нельзя». Они сидели на скамейке и, поставив большую эмалированную миску прямо на лавку, ели семечки. «Посмотрите, чего мне от Витольда ожидать?» — попросила Маша. «Я тебе без карт скажу. Все зависит от тебя». самого его возвращения разные расклады кидала, а все пустая карта выпадает», — поморщилась Иллария. «Так убери», — хмыкнула Маша и сама себе напомнила Еву. «Разложи без нее». «Нельзя», — как несмышлено, что объяснила илария Слабо улыбка коснулась лица целительницы. а «Мы же с колодой договорились. Ну, тут и так все ясно, моя дорогая». Маша всмотрелась в бледное лицо, посиневшее от времени или болезни губы, перевела взгляд на впалую грудную клетку и тонкие плечики, одно выше другого. «И что же ты видишь?» — поинтересовалась ласково. «Только не говори, как мама и Агата, что мы любим друг друга и должны жить вместе ради детей». «Две дурехи!» — хмыкнула Илария и серьезно добавила. «Знаешь, как муж воспринимал тебя все эти годы? Как Мадонну!» Едко хмыкнула гадалка и замолчала. «Я мать его детей, поэтому...» Не выдержала Маша затянувшейся паузы. «Нет, ты не поняла», — фыркнула илария потянувшись к бутылке с водой. Сделала пару глотков и продолжила. «Я тебе сейчас не про богоматерь толкую, а про сервиз. Знаешь, такой красивый с перламутровыми чашечками». Эта красота обычно в сервантах пылится, из них сами не пьют, берегу для дорогих гостей. Вот и ты для супруга Мадонна, красивый предмет интерьера. Он же не добивался тебя, хотя сам по природе охотник, получил как должное, дом, дети. Когда он понял, что ты никуда не денешься, неосознанно перевел тебя в предмет интерьера». — Скажешь тоже, — невесело усмехнулась Маша, потянувшись за новый пригоршний семечек. — Хотя, наверное, ты права. — И что делать теперь, а? — Ты его вернуть хочешь или выгнать? — Не знаю, — пробручала Маша. — Кто из нас предсказывает будущее? — Я вижу, а не предсказываю, — строго заметила гадалка. — Но тут все ясно и так. Твой муж — очень сильная личность, он харизматичен. А с точки зрения энергетических практик это означает, что Витольд умеет управлять внутренними потоками энергии. Я смотрела и ранее объясняла тебе. У него открыты все чакры, а значит, ничего не болит. Не могу понять, он сам контролирует движение энергии или это происходит спонтанно. Но Стрельников притягивает людей как магнит. Ему ничего не стоит очаровать любого. От гламурной мымры до настоящего полковника. — Это точно, — устало согласилась Маша. — Ладно, поеду я. Завтра на работу и у тебя прием. — Ага, в семи утра люди идут, и я не могу им отказать. — Храни тебя, Господь! — а Маша клюнула гадалку в щеку и понеслась к выходу. — А почему ты промолчала про Испанию? — Улыбаясь, поинтересовалась целительница. «Это без меня», — пробормотала Маша. «Глупости. Все равно поедешь». Вынесла вердикт илария и пожелала. «Обдеятельных ангелов тебе и детям». Маша гнала автомобиль и размышляла. «Ишь ты!» — залилась она на мужа. «Придумет я тебе, серевис Мадонна». А с другой стороны? Одернула она саму себя. «Ушел же? Применял на силиконовые губы». и впервые в жизни призадумалась. А может, и моя вина в этом есть? Надоело? Или не любил вовсе? Или я так сильно растворилась в нем, что сама не заметила, как пропала? Зайдя в квартиру, Маша поразилась тишине. Ева не выскочила из детской, не вышел встречать Ленька, да и Эльза куда-то подевалась. Свет горел только на пустой кухне, а дверь в комнату заловки оказалась плотно закрыта. Маша, походив по темной квартире, заглянула к сыну и обомлела. На толстом синем ковре спал Витольд, а по бокам к нему прильнули дети. Наверное, баловались, да так и заснули на полу. Маша залюбовалась картиной. Большой, сильный мужчина обнимал своих отпрысков, оберегая их сон. Но тут же на смену созерцанию пришло раздражение. Она слегка кашлянула, стараясь выровнять дыхание. «Я не сплю», — прошептал Витольд. «Стели им постели мэри Маша бросилась в детскую и, приготовив кроватку Евы, осторожно перенесла дочку. Тали что-то пробубнила во сне, сразу уткнувшись с носом в грудь матери. Следом поднялся сонный Ленька и сразу же, как подкошенный, рухнул в свою кровать. Витольд, подскочив, быстро прошел на кухню, где жена пила какие-то таблетки. — А что у тебя болит? — поинтересовался участливо. — Голова, — поморщилась Мэри, — проглатывая пилюлю. — Где ты была, расскажешь? — прошептал Витольд на ухо, наклоняясь сзади. К подружке ездила, хмыкнула супруга и отстранилась. Стрельников не понял, правда ли она говорит или насмехается. — А может, чаю попьем? — Меролюбиво предложил он, решив пока не уточнять, что же это за подружка такая. «Я устала, и завтра на работу», — отмахнулась Маша. Витольд хотел соязвить, но остановил сам себя. «Спокойной ночи», — ласково пожелал он. «Иди, я тебя поцелую в лобик». «Себя поцелуй», — лениво отмахнулась Маша и пробручала чуть слышно. «Куда дотянешься?» Стервозина хмыкнул про себя Стрельников и, дождавшись, когда жена заснет, тихо прошел в спальню и забрал с тумбочки ее сотовый телефон. Понимая, что времени на шпионаж у него осталось мало, совсем ничего, он быстро понажимал кнопки в смартфоне жены. Нашел приложение, призванное в любой момент времени следить за перемещением Туарега, загрузил подобный к себе в айфон. и, открыв страницу с настройками, тут же вбил пароль, запуская программу. А затем, поискав нужный значок в телефоне мэри, нажал на зеленый цветок. И когда мессенджер ICQ открылся, переписал ник к себе в заметке. Он задумался всего лишь на минуту, вспоминая пароль жены. «Обычно дата рождения кого-нибудь из семьи». Стрельников вышел из своего аккаунта в айфоне и попытался войти под ником жены. Сперва попробовал день рождения сына, потом дочки, ничего не получилось. Витольд даже отчаялся немного, но, подумав, вел день рождения мамоли. На экране закрутились лепестки зеленой ромашки. «Отлично! Все, любовь моя, теперь я спокоен, от судьбы не уйдешь». — фыркнул про себя Витольд, возвращая телефон на прикроватную тумбочку. Он бесшумно вышел из спальни и направился в кабинет, и издали услышав, как из своей комнаты к матери несется Ева. «Как же вовремя я успел!» — сам себя похвалил Стрельников и, как ни в чем не бывало, вернулся в спальню и лег рядом с женой и дочерью. Утром зарядил дождь, и Вадим безнадежно застрял в пробке. — Возьми мою машину, — предложила Маша, проносясь мимо. — Я сегодня никуда не поеду и до работы по бульвару дойду. — Я тебя отвезу, — решительно заявил Витольд, — и вечером заберу. Она попыталась воспротивиться, но он сразу пресек ее желание сделать все по-своему. — Это не обсуждается, Мэри, и дай мне паспорта, нужно купить билеты. Витольд наблюдал, как жена в офисной бледно-серой юбке наклоняется к сейфу. и тонкая ткань натягивается на попке. «Красиво», — мысленно отметил он, едва удержавшись, чтобы слегка не хлопнуть ладонью. Улыбаясь как умственно отсталому, Мэри выдала ему документы, и по ее выражению лица Стрельников понял, что в его затею с Барселоной жена не верит. Порывшись в сейфе, она выудила браслет, его недавний подарок, и быстро надела на руку. «Странно». — подумал Витольд, спускаясь в лифте и из подволь рассматривая запястье жены, украшенное затейливой побрякушкой. Инна вроде ворчала, что у этих браслетов сложные замки, а Мэри справилась с первого раза. Зазвонил мобильник, Вадим уже припарковался во дворе. — а Давай мы тебя отвезем, — миролюбиво предложил Стрельников. — Дорога мокрая. — Не возражаю, — хмыкнула жена, садясь на заднее сиденье. и через пять минут выскочил из машины, попрощавшись до вечера. Вадим сразу дал по газам, и Витольд лишь мельком увидел, как Мэри на высоких каблуках аккуратно обходит лужи и заходит в здание бизнес-центра, на ходу здороваясь с каким-то слишком уж разулубавшимся мужчиной. «Как мухи липнут», — раздраженно отметил про себя Стрельников. «Хорошо, что Машенька с нами поехала», — нахмурившись, пробурчал Вадим. — Попроси Просвирина проверить ее машину. Витольд скинулся и изумленно уставился на брата жены. Просвирина, главного безопасника медицинского центра, Вадим не жаловал. — Зачем? Я, когда подъезжал, издалека заметил странного типа. Он сидел на лавке неподалеку от машиного Туарега и возился с каким-то устройством. — Ну и что? Человек в планшете ковырялся. Недовольно притянул Витольд. Подумаешь? Я и сам так решил, но один раз машина фарм не а он ушел сразу после этого. Как бы тачку не угнали. Странно все это. Задумавшись, поморщился Стрельников. Двор закрыт, периметр просматривается из десятка камер. Хотя могут довести до работы, а потом на проспекте украсть. Я где-то читал, продемонстрировал свою грамотность Вадим, что взрывные устройства могут так установить. а взорвется машина где-то в другом месте. — Ладно, ладно, — замахал он руками, увидев выпученные глаза родственника. — Это явно к нам не относится. Кому Маша могла помешать? Войдя в кабинет, Витольд Александрович первым делом вызвал Просвирина, а затем отдал секретарю паспорта. — Нина Николаевна, я в пятницу опоздал на самолет. Сегодня нужно срочно купить билеты. Мне же в среду доклад делать. — Хорошо, — кивнула секретарша и заторопилась к выходу. Строгая немолодая женщина. Его персональный дракон. Витольд включил компьютер и сразу же вошел в ваську под ником и паролем мэри. Внимательно просмотрел список контактов. Попадались знакомые имена, но в основном узкий столбик пестрел неизвестными никами, большей частью мужскими. «Да, Мария Васильевна...» хмыкнул про себя Стрельников и, лениво поднявшись из кресла, пожал руку вошедшему просверину Пусть свои бойцы и тщательно проверят машину моей супруги, Юрий Петрович, — душевно попросил он и, словно ощутив неведомый пинок, добавил. — И зеркалом под нищим поводите, мало ли. Просвирин удивленно возрился на шефа. За год совместной работы тот первый раз упомянул о жене. Нет, по роду своей деятельности Юрий Петрович точно знал, что Стрельников женат. оно с семьей давно не живет, а проживает в гордом одиночестве в квартире на улице Металлургов, куда на перегонки бегают физиотерапевт Белова и педиатр Чернова. Просвирин не стал задаваться извечным вопросом, почему так. Лично жизнь начальства его вообще не интересовала. Следом за Петровичем в кабинет вихрем ворвалась секретарь. И прокричала, запыхавшись. «Нашла, Витольд Александрович, четыре билета в бизнес-класс через Франкфурт. Покупаем?» Витольд довольно кивнул и, порывшись в портмоне, протянул пластиковую карту. И не утерпел, тут же набрал мэри. Пропел в трубку, подражая дочери. «Мы едем в Бассиону». «А, хорошо», — пробормотала жена и добавила еще тише. «Я с клиентом перезвоню». Стрельников почувствовал, как накатывает злость. Опять захотелось все крушить. Он сжал кулаки и заставил себя угомониться. Но ревность, как шар, облепленный гвоздями, все перекатывалась внутри, ранее сердце и надрывая душу. В кабинет заглянула Инна. — Можно, Витольд Александрович? — пропела игрива Ходите, Инна Михайловна. Сурово разрешил он. бывшая любовница словно не заметив встали в голосе стрельникова живников пахнула в кабинет и плюхнулась на диван я не приглашал вас садиться противным менторским тоном заметил витольд какой у вас вопрос что вы оставили прием и явились сюда что то срочное вид пробормотала ина жалко улыбнувшись витольд александрович попросил стрельников — Вам лучше вернуться к больным, Инна Михайловна. — Но я не понимаю, — всплеснула руками Инна. — Ты бросаешь меня? — Что конкретно вам непонятно, — вкратчиво поинтересовался Витольд и, распахнув дверь, вышел в приемную. — Нина Николаевна, при всем моем уважении, — заявил он, — пожалуйста, интересуйтесь, с какой целью рядовые сотрудники в рабочее время вламываются ко мне в кабинет. «Если нет ничего срочного, пусть записываются на прием по личным вопросам». «Хорошо», — довольно закивала секретарь и уточнила подобострастно. «Это касается всех?» «Абсолютно», — пропел Стрельников, заходя обратно в кабинет. Инна Чернова, еле сдерживая слезы, выскочила из приемной. «Это все, он не вернется», — пронеслось в голове. И так гадко бросил, словно использованный презерватив. Пропади ты пропадом, Витольд Александрович. Но через пару часов, придя в себя, Чернова позвонила школьной подружке и попросила. — Дай мне телефон Иллари, пожалуйста. И, записав городской номер телефона на клочке бумаги, уточнила. — Она же привороты делает? Витольд прошелся по сайту booking.com и сразу же выбрал виллу на первой береговой линии. Мии Каразон, мое сердце. В прошлом году именно там жил профессор Грандиевский из Америки, и в последний вечер он устраивал шикарную прощальную вечеринку. В этом году в разгар симпозиума вилла пустовала. Странно. Витольд помнил просторные комнаты, оформленные в средиземноморском стиле, белые стены и узорчатая плитка на полу, а еще голубые ставни и огромная терраса с бассейном. А стоит выйти за калитку, сразу начинается тонкая полоска пляжа и моря. Отличное место. Мэри должно понравиться. Он скосил глаза на экран и увидел внизу мигающий чемоданчик. Открывать нельзя, иначе жена не получит сообщения и поймет, что за ней шпионят. Витольд подвел курсор мыши к мигающему значку. Сразу высветилось сообщение. «Музька, ты тут?» екатерина школьная подруга. — Да, — откликнулась жена. — Привет, Катюшка. Витольд открыл окно диалога и принялся ждать. — Значит, и в рабочее время болтают. — Как дела? — поинтересовалась Катерина. — Не знаю, — сразу напечатала Мэри. — Объявился муж, везет на завтра в Барселону. С Владом из-за этого поссорились, а тут еще Суперкот притащился с целой оранжереей. «А это кто?» — осведомилась Катя и прислала смайлик с огромными глазами. «Да бандит, помнишь, я рассказывала, подмигивающий смайлик?» «А, этот и что? Приволок цветы, зовет обедать. А ты? Отказалась? Но этим только раздраконила. Заявил секретарю, что останется в приемной, пока я с ним не поговорю. Представляешь? Придется до вечера не выходить». Смайл с дурацкой ухмылкой. «А потом что?» «Витольд с Вадимом меня заберут». «Интересно, как Тольдик прореагирует?» Смайл с повешенной головой. «Тольдик!» — рыкнул про себя Витольд, рассверепев. «Зла не хватает. А еще всякие костики и влады!» Стрельников, взяв себя в руки, потянулся за мобильным и позвонил жене. «Ты освободилась, мое сердечко?» — осведомился ласково. «Давай пообедаем вместе!» «Как ты-то себе представляешь?» Устала, хмыкнула Мэри. «Зайду за тобой в обеденный перерыв», — предложил Витольд. «У нас в здании открылся итальянский ресторан». «Хорошо. Давай в ресторане встретимся в начале второго». «Нет», — отрезал супруг. «Я за тобой в офис зайду». «Говори этаж и номер кабинета». «Тринадцатый этаж, в приемной спросишь». Недовольно пробурчала Маша и отключилась. Маша скорчила рожицу погасшему экрану. «Прямо волшебство, Витольд Александрович!» Потом посмотрела на часы. До перерыва оставалось еще два часа. Она сверилась с записями в планинге. Следующий заказчик ожидался через час после обеда. Время еще есть. Маша сняла с руки подаренный мужем браслет и перевернула на обратную сторону. Вооружившись лупой, внимательно осмотрела камни, крепления, а потом читалась в малюсенькие цифры, выбитые в перекладине буквы «А». До сих пор не верилась, что она придумала и осуществила такой сложный проект. Архма, Архипова Мария, именной дизайнерский бренд. Изготовление ювелирных украшений по индивидуальному авторскому эскизу. эксклюзивно и узнаваемо. Благодаря умелой рекламе, браслеты, колье и серьги мгновенно стали популярными, заняв совершенно пустой сегмент рынка. Маша контролировала изготовление украшений на всех стадиях, от собственного эскиза до подбора камней, их цвета и огранки. «У нас, конечно, не Тиффани», — любила повторять Анечка, соучредитель компании, вдохновитель проекта, а также старинная Майкина подружка. «У нас в разы круче». Маша открыла программу, учитывающую продажи, и вбила номер изделия в окошко поиска. Сразу высветились подробности. «Заказчик, он же плательщик, Стрельников В.А. Контактное лицо, Чернова Инна и телефон». Получил заказ Стрельников В.А. Заказ закрыт. Она закрыла глаза, селись не разреветься. В знак примирения муж подарил ей браслет, заказанный любовницей. Прекрасно. Два года прошло. Все должно отболеть и атрофироваться. Так почему же опять словно режут по-живому? Вскочив, она быстро подошла к окну, открыла створку. Вдыхнула свежего воздуха после дождя, насыщенного озоном. Заставила себя сделать глубокий вздох, потом еще один, полегчала ненадолго. Если не думать, не взрывать себе мозг. Почему она не развелась со Стрельниковым? Вопрос на миллион. Почему не съехала с Суворовской? Чего ждала и чего добивалась? Чтобы в очередной раз муж вытер об нее ноги? Маша, прислонив голову к белой оконной раме, печально смотрела на мокрые крыши соседних домов и отчаянно размышляла, что делать дальше. Человек, услышав трель телефона, заскочил в первый попавшийся магазин. Спрятался от дождя. — Что? — лениво поинтересовался, не поздоровавшись. — Как продвигается выполнение заказа? Раздраженно осведомились на том конце. — Никак. Мы с большим трудом прицепили устройство, но сегодня его демонтировали. — Кто? — Странный вопрос. Полиция, конечно. Маски-шоу на весь квартал устроили. — А наша подруга как до работы добиралась? — Уехала с мужем. — Ждите. Рано или поздно она поедет куда-нибудь сама. Очень жаль, что вы вчера пьянствовали, когда ее поздно вечером гадалки носила. Место изумительное, дорога в горку, никаких подозрений». «Ваше дело предоставить мне информацию о клиенте, а с остальным я как-нибудь сам разберусь».